Ленни, последняя страница. Когда я слышу терминальный, думаю про аэропорт. И теперь улетаю, по всей видимости. кое какой багаж еще при мне, но в основном я от него освободилась, и меня ничто не держит. Я буду скучать по Марго всем сердцем, но ей покидать терминал пока рано. У нее остались дела. Купить большущий таблерон, да рассказать нашу историю, прожить еще сто лет. В общем, много чего. Здесь тишина, а в блестящем полу отражается солнце, и свет оживляет все вокруг. Я в зале вылета среди других пассажиров, смотрю в огромное окно на самолет и думаю: "Так вот оно. Этого я боялась столько времени". Ничего страшного. Вблизи таким уж грандиозным не кажется. Читала Вероника Райцес.